Ему становилось все неприятней. М да, в данный момент у него был весьма серьезный личный интерес на Черноморском побережье. Честно говоря, он готов был лететь туда, даже бежать, нестис, сломя голову, при малейшей возможности, как прошлым и позапрошлым летом, и много лет подряд, независимо от агентурных данных и служебной необходимости. Но...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 Не только моя голова полетит, но и твоя тоже. Мы не можем вмешиваться в ход предвыборной кампании. Не имеем права. Так что ты, Глеб Евгеньевич, отдыхаешь, наслаждаешься жизнью. Фролов вскочил, прошелся по кабинету, поднес ладонь к решетке кондиционера, пробормотал себе поднос нос: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 Радостно улыбалась круглая курносая физиономия. Ранняя лысина была прикрыта наискосок длинными светлыми прядями. «Как моя дочка называет такую прическу?» «Внутренний заем», — вспомнил генерал и развеселился еще больше.